Прошло уже 12 дней. Спасибо, у меня есть календарь. Креокамера жрет прорву энергии. Аккумуляторы на издыхании пришлось подключиться к местной энергосети. Наземные службы уже начинают задавать вопросы о включенных потребителях на борту. И что ты им ответил? Наговорил чушь о текущем ремонте. Поверили? Едва ли. Учитывая, сколько времени мы проводим на борту. Значит, надо проводить на борту больше времени. Через неделю это станет неактуально, так как у нас уже не будет денег, чтобы оплатить следующие 10 дней аренды. Я думал, нам хватит еще на 10 дней. Я тоже так думал, пока не увидел счета за энергию. Или мне активировать реактор для того, чтобы обеспечить питание криокамеры. «Разве стояночные правила этого не запрещают?» «Запрещают». «Что с фрактом?» «Поступило всего два предложения. Я оба отклонил. Первое невыгодно, второе требует слишком много времени. Тоннаж ястреба не пользуется здесь большим спросом. На нашем корабле только космических туристов катать». «Я бы покатал туристов. Сейчас не самое удачное время для туризма». По-твоему, было бы лучше, если бы барон Хэймонд предоставил нам вместо ястреба какую-нибудь баржу? Если бы в тот момент я знал, для чего нам понадобится корабль, то всерьез рассмотрел бы такой вариант. Кстати, сегодня поступило третье предложение о фрахте. И? Клиент хочет встретиться и изложить суть дела с глазу на глаз. Так что, скорее всего, речь идет о чем-то незаконном. «Значит, он готов хорошо заплатить. Тебе мало проблем? Хочешь еще одну, да, Алекс?» «Я бы все-таки его послушал. Завтра в полдень при портовом баре. В котором?» «В выхлопе. Я подумал, что послушать его в любом случае не помешает. И назначил встречу. «Пойдем вместе?» «Сходи один. Мне надо изобразить активную деятельность на борту». Выслушай суть дела, уточни сумму, но ни за что не соглашайся, пока не посоветуешься со мной. Так может быть нам все-таки пойти навстречу обоим? Нет смысла. Мы в любом случае не можем согласиться на его предложение при первой же встрече. Это слишком быстро. Так здесь дела не делаются. Особенно, если речь идет о чем-то незаконном. Кроме того, такие дела принято обсуждать в разговорах один на один. А ты у нас вроде главный. И тут маневры. Скорее, это такие ритуалы. Тогда расскажи мне еще что-нибудь о контрабандистах, чтобы завтра в полдень я был особенно убедителен.